Глава шестнадцатая. Достояв очередь и закончив утренний туалет, я вернулся в комнату и надел форму. Вера опять задремала, на звуки моих сборов только пробормотало что-то невнятное. Надо было чем-то заняться. Удивляло то, что Буряков не пытался нас разбудить и не торопил с Киевом. Пошел его разыскивать. Да и на свадьбе вчера его не было. Это я только сейчас понял. Особист, как оказалось, тоже спал беспробудным сном. Пришлось его расталкивать. Из приоткрытого окна был слышен топот сапог, рев машин. Войска оставляли город. Житомир вот-вот должен оказаться в лапах фашистов. Извини, ночью мобилизовали разыскивать немецких наводчиков. Буряков с трудом продрал глаза, сел в кровати. Сигналят, суки, фонариками с крыш. Поймали кого? Да, парочку из местных. Притворили, что по-русски не говорят. Тут же их у стенки шлепнули. Под утро только вернулся, устал, как собака. Мотоцикл-то вести сможешь? Смогу. Тогда давай выезжать, времени мало. Сам знаешь, по карте полтораста километров, а ехать целый день будем. Собрались мы быстро. Пока я искал Бурякова, Вера собрала в кулак силу воли и упаковала наши немудренные пожитки. Как там писал Маршак? Приехали в город Житомир, носильщик пятнадцатый номер везет на тележке багаж. Диван, чемодан, саквояж. Только у нас ни саквояж, ни чемодана. У меня, да и у Веры тоже сидр с парой смен белья и мыльно-рыльными принадлежностями. Позавтракали остатками вчерашнего пиршества вышли на улицу, даже успели застать, как Павловский выводит свой истребительный батальон на улицу. Студенты, в большинстве одетые в гражданку, редко кто козырял мешковатой, необмятой формой, шли, сбиваясь со строевого шага на запад. «Вот, кидают на передовую», — майор пожал мне руку, кивнул Вере. Немцы прорвались. «Береги себя, командир». Я тяжело вздохнул. «Знаем мы эти затыкания». Кинут с винтовками против танков. Мурый Павловский только махнул рукой и поспешил за уходящей колонной. А тут еще и мотоцикл, будто чувствуя наше настроение, заводился очень долго. Фыркнет, обнадежив, и снова заглохнет. Буряков, как он сам признался, на этой машине мог только ездить, чинить не обучен. А водителя или механика во все нарастающей неразберихе вряд ли найдешь. Наконец трехколесное чудо техники сдалось, но только после того, как мы его покатали трижды с горки. Так что еще с места не сдвинулись, а спина уже мокрая. Так и едем. Сначала мотоцикл на нас, а потом мы на нем, чтобы никому не было обидно. Из Житомира мы кое-как выехали, а вот на Киевской дороге опять уперлись в массу беженцев и военных, движущихся на восток. Понять в этом хаосе хоть что-то было невозможно. Если потеряешься в этой огромной толпе, растянувшейся змеей на многие километры, то нечего пытаться найти попутчиков. Мы сразу свернули на обочину, чтобы вместе с такими же хитрецами попытаться объехать забитую людьми дорогу. То тут, то там валялись следы поспешного бегства в виде поломанных детских колясок, велосипедов и тележек, густо сдобренный разнообразным скарбом, брошенным тут же из-за невозможности тащить добро дальше. Да, жизнь дороже любых тряпок. Страшное дело такое бегство. Как-то мне рассказывал один дружок, который был свидетелем того, как половина населения Москвы в один совсем не прекрасный день октября сорок первого решила пойти на восток, потому что прошел слушок о том, что немцы уже вошли в столицу. Вот там были и мордобои, и стрельба и растоптанные вдавки люди, и сброшенные в речку грузовики с добром начальства. Не дай боже оказаться в такой мясорубке. Так что у нас тут тепличные условия, всего лишь Житомир решил пройтись пешочком до Киева. Когда до Киева, по моим расчетам, оставалось меньше полусотни километров, Буряков начал откровенно засыпать. То в сторону вилял на ровном месте, а то и выпасть норовил, так что пару раз я его ловил, когда он начинал заваливаться на бок. На выезде из деревни Любимовка я понял, что лучше уж лейтенанту поспать немного, а то он нас завезет куда-нибудь совсем не туда, куда собирались. Хорошо, если при этом руки-ноги останутся целы Я похлопал его по плечу и показал на небольшой прудик, видневшийся примерно в полукилометре от дороги. «Может, сам сядешь за руль?» — поинтересовался лейтенант. «Ты говорил, что ман вел?» «По такой дороге?» — я кивнул на забитые беженцами военными шоссе. «Не дай бог, прилетят немцы и штурмовку. К чему это приводит, я видел на дороге Львов-Броды. Эх, где теперь Соломон, чьи его психи?» «Ладно, сделаем привал», — согласился Буряков. «Сейчас в Марию проедем и отдохнем». Въезд в украинскую мечту, а именно так переводится название деревни, был перегорожен, и просто так пройти или проехать дальше Киеву было никак. Естественно, перед этим постом росла толпа, над которой был слышен гул от множества голосов. Впрочем, вперед никто не пытался прорваться. Гражданские налево, военные направо. Для нас все прошло быстро, несколько минут, и мы на той стороне только документы проверили. Но это нам повезло. За несколько человек перед нами бумаги артиллерийского капитана показались бдительному сержанту не такими, как надо, и командира увели в сторону разбираться. Метров в двухстах за постом справа от дороги виднелся бетонный купол ДОТа, возле которого сновали военные. Наверное, пытаются сейчас за несколько дней доделать то, что не смогли довести до ума последние лет десять. Чуть дальше на шоссе стояла полуторка, на которой был смонтирован зенитный аппарат из четырех Максимов. За ним сидел усатый дядька в каске, еще один военный стоял рядом с биноклем. Рассматривали небо. Двое других бойцов набивали ленты патронами. Вот неподалеку от зенитчиков мы и встали. Командир расчета, сержант лет тридцати у которого от недосыпа под глазами темнели круги, недовольно посмотрел на нас, но ничего не сказал и продолжил озадачивать бойцов приказами. Буряков, как только слез с мотоцикла, завалился спать на траву и принялся сладко посапывать, улыбаясь во сне чему-то. Мы же с Верой отошли еще дальше от зенитчиков и Бурякова, а то мало ли, что он во сне услышит. Прудик хоть и небольшой, но с сильно заиленными берегами. Нам пришлось поискать место, где можно спуститься к воде и умыться. Наконец мы сели подывы растущей на берегу, скрывшись так от посторонних. Вера прислонилась к дереву, расстегнула ворот гимнастерки и стащила сапоги, отдыхала от дороги. Я тоже примастился рядом, и она склонила мне голову на плечо. «Послушай, Петя, а как так получилось, что я тебе ничего не знаю? Ни про семью, ни про родню, совсем ничего. А ведь ты мне муж? Или так погулять вышли?» «Да что там рассказывать? Сирота, я говорил же тебе уже. Родился недалеко от Запорожья. Отец от болезни умер, мать с сестрами от голода. Тетка была, такая она куда-то пропала. Не очень тесно мы с ней общались. Так, после смерти матери поддержала меня, но относилась как к абузе. Я при первой же возможности уехал в город, работать начал». А тетка даже на письма ни разу не ответила, хотя мне и передавали, что получала. Вот такая Верочка мне родня, кто в могиле, кто вдали. а у жены твои остался кто? Нет никого, она родню и не помнил даже, так что один я, до вчерашнего дня был. Быстро поправился я, пока жена не успела обидеться. Женщины не такие, сами придумают, сами обидятся, а тебя потом виноватым сделают, хотя ты и не знал ничего». «А твои кто? А то ты ведь тоже особой откровенностью не страдала». Я улыбнулся и крепче обнял Веру. «Мои?» «Да жаловаться не на что. У меня родители, как из книжки, с самой правильной анкетой. Отец воевал в империалистическую, там в большевики вступил, так что он у меня член партии с дореволюционным стажем. А мама, она всегда при нем была. Мы же в Нижнем Новгороде жили, горький теперь. Хорошо жили, не голодали. И квартиру папе дали, и пайки он получал. Так вышло, что я как золушка была с самого детства». Все было для брата, он на три года старше. Все детские воспоминания, Костя то, кости сё, ой, Костику надо вот это вот. Так что я выросла и с удовольствием уехала поступать в мединститут. Костя выучился, на работу в наркомный поступил, сейчас в Монголии при посольстве. Вера села поудобнее, крепче обхватила мою руку. А я к ним ездить не люблю, увижу, что не то что в тягость, но и не в радость. Зато теперь у тебя есть я, успокоил я ее, погладил по голове. Через час с небольшим я разбудил Бурякова. Он проснулся, сел, сладко потянулся, потер глаза, пытаясь разогнать сон. «Долго я спал?» – спросил он, снова потягиваясь. «Больше часа», – ответил я. «Ехать пора, а с такой скоростью движения сегодня до Киева не доберемся. Ночевать в поле не хочется». «Все равно подождать придется», – кивнул Буряков на эмку, стоящую на обочине. «Вроде из с краю», – прислонил шофер свою машину, она даже наклонилась на бок немного. По задемке возвышался БА-10. Вроде как охрана. Как-то так получилось, что движение на дороге замерло. Все ждали, когда какой-то очень высокий чин загрузится и уедет. Но тот явно не спешил и как раз сейчас учил жизни и военному делу, вытянувшуюся перед ним командира званием пожижи Я пригляделся. Невысокий мужчина с резкими чертами лица, губастый такой. Что-то знакомое, но отсюда не рассмотреть. «Петя, помоги. Какой-то камешек в сапог попал». Позвала меня Вера, садясь на землю. Я помог стянуть сапог, вытряхнул из него камешек. Жена перемотала портянку. Генерал погрузился в машину, и тут откуда-то вынырнули на бреющем и скинули бомбы и начали щедро поливать дорогу пулеметами. Вот не было нигде, и получите. Люди бросились в рассыпную, сбивая друг друга с ног. Поднялся крик. Зенитчики тут же начали стрельбу из своих максимов, так что грохот поднялся неимоверный. Не бросился и повалил веру на землю, прикрыв собой. Стреляют, казалось, совсем рядом с нами. Жена лежала подо мной без движения, терпеливо ожидая конца налета, а я только думал, лишь бы ничего с тобой не случилось. Вот эта странная мысль втемяшилась мне в голову, что пока с Верой все будет в порядке, со мной ничего не случится. Понятно, что от пулемета мое тело ее не защитит, прошьет нас обоих насквозь, но это я чуть позже подумала пока лежала и не шевелился. Мало кому нравится, когда по нему стреляют. Я поднял голову и посмотрел на зенитный расчет, внезапно замолчавший секунду назад. Стрелять было некому. Солдат разметала пулеметной очередью. Сержант, совсем недавно стоявший позади установки, лежал на краю кузова с оторванной рукой. А юнкерсы, судя по нарастающему гулу, пошли на новый заход. Вскочил на ноги, побежал к полуторке. Успел свалить в сторону тело зенитчика, скользкой от крови рукояткой довернул стволы навстречу штурмовикам. И дал очередь на всю ленту. Вряд ли я попал, да и юнкерсы, наверное, делали последний заход. Главное, что они испугались идти вот так лоб в лоб, отвернули свалили на запад. Я сплюнул вязкую слюну. Совсем обнаглели, без прикрытия летают. Пора осмотреться, что успели натворить фашисты. Наш мотоцикл в очередью в нескольких местах. Из бензобака тонкой струйкой вытекали остатки горючего. Возле коляски я увидел Бурякова, лежащего почти без движения, только правая нога немного подергивалась, так что каблуком он выбил в траве небольшую канавку. Помогать ему смысла не было. Грудь у него была разворочена, и он уже отходил. Я спрыгнул на землю, подошел, наклонился над ним и закрыл глаза. Подошла Вера, тяжело вздохнула. «Собери его документы». Я попытался тереть пороховую гарь с рук, но только еще больше ее размазал. «Петя там Эмку перевернула», дернула меня за рукав Вера. Я посмотрел на дорогу. Бомба попала между БА-10 и Эмкой на обочине. Взрыв разорвал бронеавтомобиль пополам. Перевернутая легковушка чадила в кювете. Кто-то пытался вылезти из-под машины. По крайней мере, я заметил мелькнувший в разбитом стекле сапог. Вера, там живые. Я сорвался к Эмке. Уж боль нехорошо у нее дымил капот. Если разгорится, то через несколько секунд вспыхнет немалый костер. Эй! Заорал я группе беженцев, среди которых были мужчины. Помогайте. Мы дружно навалились на Эмку и перевернули ее обратно. Колеса жалобно скрипнули. Женщины во главе с Верой забрасывали капот с землей. Двери машины были покорежны и не хотели открываться. К нам подбежала группа военных во главе с тем самым лысым майором, которого распекали перед этим. Кто-то притащил лом, начали выламывать дверь. Изнутри тоже стучали. «Раз! Еще раз!» За лом вцепилось уже несколько рук. Наконец, со скрежетом дверь распахнулась, мы вытащили бледного генерала, положили на землю. «Пустите, я врач!» Вера растолкала военных, опустилась на колени перед губастым. Из машины тем временем достали окровавленного водителя и поломанного лейтенанта. Его голова болталась будто тряпшная. Не желез, вздохнул кто-то рядом. Разойдись, зло закричал майор, не дай бог еще раз юнкерсы прилетят. Ну что там, я наклонился к Вере. жив оглушил его. Жена расстегнула на генерале гимнастерку, похлопала по щекам. Переломов нет, забеспокоился майор. А то вон как и Михаила Петровича побила насмерть. «Это что, Керпонос?» – спросил я, разглядывая генералом. «Да, похож». «Он самый!» – майор вытер платком лысину. В горящей машине начали рваться патроны. «Пойдемте отсюда, то под рикошет попадем», – сказал я. Солдаты подняли генерала и на руках понесли в дот. Мы пошли следом. «Подождите!» – крикнула Вера. Она подбежала, отряхивая на ходу руки. «На землю положите! Вы что, не видите, у нее рука повреждена!» В попыхах никто и не обратил внимания на то, что левая рука генерала как-то странно висит. Мы аккуратно уложили его на поднесенную кем-то плащ-палатку, и Вера встала возле него на колени. «Рукав разрежьте», — показала она где. И после того, как ощупала руку, что-то пробормотало себе под нос, села на траву, сняла левый сапог, сунул ногу под мышку кирпоносу и потянула его руку на себя. Раздался щелчок, и генерал, вскрикнув, открыл глаза. Черная с белыми подпальнями на боках дворняшка бегала внутри доты и оглушительно лаяла. Красноармейцы пытались ее поймать, но какое там? Песель уворачивался от рук, проскальзывал между штабелей ящиков, лап пушек и продолжал гавкать. «Да кто пустил-то ее?» – негодовал майор, испуганно поглядывая на лежащего генерала. Она сама между ног забежала, оправдывались бойцы, заходя слева и справа. «Дверь, дверь, откройте!» – в дискуссию включилась вера дергая железный затвор на бронированном люке. «Бардак в сумасшедшем доме!» – резюмировал Кирпонос, тяжело вздыхая. «Чья собака? Позовите хозяина!» Среди беженцев вертелось. Майор присоединился к бойцам, ловко хватанул собаку за шкирку. Вера справилась с замком, с трудом открыла дверь. Лысый мощным броском выкинул повизгивающее животное наружу. Все дружно перевели дух, расселись на ящиках. «Кто меня вытащил?» кирпанос обвел взглядом присутствующих. «Вот он!» Майор ткнул в меня пальцем, а руку вправила военврач представьте генерал уселся по-турецки на плащ палатки, пригладил волосы здоровой рукой. Старший лейтенант Петр Николаевич Соловьев, 65-й ОМИП. Я протянул Кирпоносу удостоверение. А это моя жена, военврач Вера Андреевна Васильева. Соловьева, улыбнулась моя рыжая зажигалочка. Товарищ генерал, мы только вчера поженились, петь еще не привык. Это ваш ОМИП, придали восьмому мехкорпусу, поинтересовался Кирпонос, разглядывая документы. Докладывали, что разгромлен был ваш батальон. Так точно, кивнул я, а спасали вас не только я и Вера, и все присутствующие. Евгений Петрович, генерал повернулся к майору, что с моими адъютантом и водителем? Погибли смертью храбрых, отвел взгляд лысый, бронеавтомобиль ваш тоже уничтожен, бомбой. Генерал выругался, вернул мне документы. За стенами ДОТа раздался тонкий свист, потом взрыв. А вот и немцы, Евгений Петрович распорядился закрыть бронезаслонки, зажег свет. Фашисты начали обстреливать укрепрайон. С крыши ДОТа посыпалась бетонная пыль. «Михаил Петрович, вам надо уезжать в Киев». Майор набрался храбрости и смело посмотрел в глаза генерала. Кирпонос задумался. «Я тебя помню, на тебя попель представление подавал». Генерал расстегнул планшетку и вытащил кипу документов. «Так, ага, вот оно. Хм, героические бои, река Христиновка, тут даже документы немцев приложены. Так, а где танкисты?» Лейтенант-наводчик и заряжающий погибли. Мехвод Аганисян наступал вместе с нами, был ранен, расстались с ним возле шепетовки. Что с ним сейчас, не знаю. Я замолчал. А стрелок куда подевался? Генерал заглянул в документы. Попель пишет, что шестеро вас было. Я молча глядел в пол. «Чего глаза отводишь?» Рыкнул Керпонос. «Забыл, как докладывать надо старшему по званию?» «Никак нет», — завелся я. Стрелок Антонов дезертировал, а потом еще и немцам сдался. Генерал опять выругался, спросил. «Откуда знаешь, что сдался?» При отступлении наблюдали на военнопленных, что вели немцы. Антонов был среди них. Красноармейцы зашумели, но их тут же заткнул майор. «Разговорчики». После этого Лысый снял большую трубку телефона по типу судового, прокричал позывные. Начал что-то объяснять, закрывая ладонь. «Херово, лейтенант!» Кирпонос засунул документ в планшетку, встал. Так бы вам героев надо было дать, но Антонов все меняет. Плохо, плохо работаете с личным составом. Да они вообще не из моей части были, вспылил я. Командование принял ты, резонно возразил генерал. Значит, отвечать тебе. Героев не подпишу. Красное знаем тебе, отвагу, бих воду Остальной экипаж тоже наградим. Посмертно, кроме Антонова. Этого найдем после войны и спросим. По всей строгости закона. Я посмотрел на Веру. та лишь пожал плечами. Дают, бери, бьют, беги. Так расшифровал я ее жест. «Служу Советскому Союзу», Виала ответил я, вставая по стойке смирно. «Еще послужишь. Тебя куда направили с женой? В тыл на переформирование?» «Нет, мы при эвакуации наткнулись на зондеркоманду 4А Айнзадзгруппы С», я понизил голос. «Удалось уничтожить противник и захватить ценные документы, немецкие деньги». «Так», Та генерал огляделся, кивнул майору. «Евгений Петрович, займи бойцов делом. А вы где секретные документы?» Там я махнул рукой в сторону выхода. С погибшим особистом остались. Его похоронить надо. Буряков его фамилия. Он нас и вез в Киев, в управление контрразведки. Товарищ генерал, майор подскочил к Керпоносу. Я вызвал машину штаба. Через час будет. Обстрел у крепрайона закончился, пыль осела на пол. Мы вышли из ДОТа, вдохнули чистый воздух. Вокруг вновь кипела жизнь. Шли беженцы, красноармейцы поправляли окопы. Солнце уже взобралось в зенит и начало крепко припекать. БА-10 догорел, лишь мотор продолжал вяло чадить. Мы подошли ближе, увидели накрытый плащ палатками тела водителя, адъютанта, Бурякова. Всего один из трупов. Кто-то из солдат уже начал рыть могилы. Я нашел рядом с особистом документы, портфель с рейхсмарками. Показал генералу. Тот, неверящий ощупал пачки денег, покачал головой и забрал у меня портфель. Надо в Москву телеграфировать, Кирпонос задумался. поедьте в Киев вместе со мной, там в штабе округа, решим, что делать. Я вытащил из мешка Бурякова знамя 65-го Амиба. Продемонстрировал его генералу. А вот за это будет отдельная благодарность в приказе. Пока знамя есть, батальон не погиб. Сформируем его заново.